Глава 11. В ожидании Корбла, секретаря покойного старика Нагё, Кристиан пил чай в кофейне и мрачно читал деловые сводки, которые готовил для него дотошный Дитмар Лонге. Анна Гё вложила довольно крупную сумму в железнодорожную компанию, что означало, что она прислушалась все таки к советам Лоттер об инвестициях. Это раздражало и не умещалось в голове. Странная девица действительно родила о финансовом благополучии вздорной дочери старика Гео, из-за которой едва не погибла в пожаре. «Кристиан!» — громкий возглас оторвал его от размышлений. Монморанс, директор театра, подлетел сияя улыбкой. «Как странно видеть вас не за кулисами!» — засмеялся Кристиан, поздоровавшись. «А что делать?» — Монморанс скорбно поджал губы. Вы так нам теперь и носа не кажете. Нам не хватает вашего внимания. Вернее, моих пожертвований, — хмыкнул Кристиан. А между тем у нас новая прима. Такой талант, такие ножки. От этого безыскусного предложения завести новую любовницу-актрису Кристиан снова рассмеялся. «Благодарю покорно», — неизвительно отозвался он. «Но я совершенно разочаровался в искусстве». Так значит, слухи правдивы? Ваши вкусы разительно изменились? Слухи? нахмурившись, переспросил Кристиан. Монморанс, вдруг уверившись, что кошелек Кристиана для него теперь закрыт, подмигнул совершенно фамильярно. Да бросьте, Ре! ухмилился он пошло. Ко мне забегала Адель, умоляла взять ее обратно. Она жаловалась на то, что вы бросили ее ради какой-то мрачной девицы с совершенно скандальной репутацией от такой интерпретации произошедшего, Кристиан поморщился, но возражать было бы слишком унизительно. Что ж, если Адель взялась за дело, значит, весь город уже чесал языки, обсуждая новое увлечение Кристиана Эрре. Бедняжка Берта. Впрочем, если саму Лоттер ее репутация не беспокоила, то Кристиан и вовсе не собирался тревожиться на этот счет. «Мне пора». Сухо проговорил он, заметив, что Ганс подает ему едва заметные знаки. На улице его уже ждал неприметный экипаж, и, нырнув внутрь, Кристиан увидел Корбла. В последний раз они виделись на похоронах, и с тех пор некогда круглый живот этого толстяка изрядно сдулся, а щеки печально обвисли. «Что вам от меня понадобилось, сэрре?» брюзгливо спросил Корбл, но он всегда разговаривал в подобной манере и Кристиан преспокойно разжёг сигарету, откинувшись на жестком сиденье. Экипаж медленно тронулся. Корбл нервно сгорбился. «Конрад Браун», — наконец заговорил Кристиан. «Смазливый и довольно никчемный тип, которого старикан Гё засунул в мою компанию». «Кто платит ему теперь?» «Браун?» Корбл сдвинул брови, вспоминая, и это не слишком воодушевило Кристиана. «У старика на что? Целая армия шпионов в Эре и сыновьях?» «Куда смотрит Гароль? «С кудряшками», — холодно подсказал Кристиан. «Ах, да, малыш Конрад! Вы правы, совершенно никчемный тип!» И Корбл замолчал, явно сочтя тему исчерпанной. Кристиану захотелось наступить ему на ногу, чтобы вывести из рассеянной задумчивости. «Его запонки с бриллиантами, — вместо этого сказал он, — и шелковые жилеты стоят целое состояние. Неужели сквалыга Гё был так щедр с таким ничтожным мелким служащим, которого я никогда не допускал до действительно стоящей информации? Даже у меня нет запонок с бриллиантами», — пожаловался вдруг Корбул. «Эре, вы шутите надо мной, разве? Ваш Браун получал жалкие крохи». А после смерти господина Гео ему и вовсе платить бросили. Любопытно. протянул крестьян, полюбовался еще немного на унылую физиономию своего собеседника и неожиданно для себя предложил: корбол если у вас совсем плохие дела, приходите ко мне. Идите к черту, вяло отмахнулся Корбал. Мало вам того, что вы Лоттер к себе переманили. Переманил? Холодно переспросил Кристиан. Насколько мне известно, ей были больше не рады в торговом предприятии. Согласитесь, что наследников можно понять. Лоттер увела у них из-под носа акции банка, на которые братья Гео возлагали большие надежды. Девушка опасается за свою жизнь, Корбал, буркнул Кристиан. Корбал отвел глаза. Никто не ожидал, что она провернет такой финт и начнет работать на вас, пробормотал он. Вы были конкурентом господина Гео, и такое предательство привело его сыновей в ярость. Подлость Лоттер просто не знает пределов. Ведь Абельхард вложил в нее столько сил. А эта девчонка. Она столько знает о делах предприятия. Непостижимо. Просто удар в спину. Впрочем, бродячие собаки не знают слова «благодарность». Всю эту патетику Кристиан пропустил мимо ушей. Его интересовало совсем другое. «Это можно как-то решить?» — с нажимом спросил он. «Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из моих сотрудников пострадал». «Я умею быть благодарным». «Вы кое-чего так и не поняли в этой девице», — криво усмехнулся Корбл. Лоттер не нуждается в помощи. Она виртуозно защищает свои интересы. «Что ее связывает с кланом Ли?» — быстро спросил Кристиан. «А вот это выясняете сами, мой дорогой Эрре», — злорадно отозвался Корбл. «У меня нет ни малейшего желания отвечать на ваши вопросы». «Ты можешь мне объяснить, почему ничего не происходит?» «Кристиан!» Правильно ли я понимаю, что ты возмущен тем, что тебя все еще не убили? Стефан Кох отцелютовал ему стаканом Бренди. И к чему было разводить такой переполох? Кристиан замолчал, слушая, как часы клуба пробивают полночь. Четверг закончился. Неизвестный отправитель дурацкой записки назначил похороны на пятницу. С появлением Лоттер, твоя жизнь превратилась в полнейшую чехарду, заметил Кох. На правах родственника и заместителя он любил говорить Кристиану неприятную правду в лицо. Просто выставь ее на улицу, и все снова вернется в прежнее русло. Не хочу в прежнее русло, отрезал Кристиан. Там скучно. Зато теперь, когда за тобой повсюду следует этот громила, куда как весело? Скептически хмыкнул Кох. Кристиан покосился на Ганса. В роскошном баре респектабельного клуба. Он действительно выглядел неуместно. «Потому что...» — весело ответил он, радуясь так, будто избежал настоящей опасности. «Мы с тобой не какие-то приличные разбойники с большой дороги, а отчаянные торговцы. К опасностям привыкли с юности». «О, я помню те времена, когда ты выдавливал мелких лавочников с площади покоя. Сколько тебе было? Двадцать? Три покушения за полгода». «Вот было времечко!» — с явной ностальгией откликнулся Кох. 25. пять», — Кристиан невольно почесал бок, где красовался длинный шрам от удара ножом. «Сейчас я бы предпочел не воевать, а договариваться». «Стареешь!» — пожал плечами Кох. «А скажи мне, любимый друг, как долго ты собираешься прятаться от моей драгоценной кузины?» «Чем дольше, тем лучше», — твердо заявил Кристиан. Берта в ярости из-за того, что я одобрил смешанную школу для Хельги. Я вовсе не спешу лишиться головы. «Не злил бы ты жену», — посоветовал Кох. «Ты же помнишь, что по брачному договору при разводе она получит обратно не только свое приданное, но и все во что оно было вложено. А это значит, твой любимый магазин на площади покоя». Кристиан помрачнел. В огромный и сверкающий, как елочная игрушка, Грандис, он вложил весь свой юношеский пыл и все приданное новобрачной. «Берта слишком разумна, чтобы пойти на развод», — сказал он без особой убежденности. «Это же скандал». «Я тоже так думал, пока она не выставила тебя из дома», — ехидно ответил Кох. «А теперь еще появились слухи о твоей непристойной связи с Лоттер». «Адель, тебе еще могли простить. это слабость понятна. Но интрижка с подстилкой старикана Гео лишит тебя репутации. Так что избавься от Лоттера и помирись с Бертой». Берте нет до да Лоттер никакого дела. «Уверен?» Этот разговор так взволновал Кристиана, что в субботу он прямо с утра отправился к Метру Шварцу, чтобы еще раз перечитать свой брачный договор. «Ну надо же!» Восхитился поверенный. Пятнадцать лет этот договор никого не интересовал, а теперь я достаю его второй раз за неделю. Берта была у вас? Неприятно удивился Кристиан. Вот что я вам скажу, мой мальчик, проскрипел Мэтр Шварц. Развод, конечно, не разорит вас, но нанесет ощутимый ущерб. Послушайте совет старого друга семьи. Выведите все, что вам дорого из компании. У вас еще есть время. Госпожа Эре, по моему ощущению, пока не готова к решительным шагам. Она просто прощупывает почву. Но вы же знаете женщин Кристиан, с ними ни в чем нельзя быть уверенным. Не понимаю, признался Кристиан. По договору Берта может забрать свое наследство и то, что было построено на эти деньги. «Это 200 тысяч гульденов и Грандис». «И правда не понимаете», — вздохнул поверенный. «Прибавьте к этому то, что появилось на доходы от Грандиса». «То есть все склады в порту?» — прикинул крестьян. «Не могу представить, зачем Берти это может все понадобиться. Она никогда не интересовалась делами компании». «Был бы бизнес, а управляющий найдется с явным намеком произнес мэтр Шварц. «Хотите сказать, что у моей жены есть любовник?» вспыхнул Кристиан. «Помилуйте, ничего подобного я утверждать не могу. Но по моему жизненному опыту замужние дамы начинают думать о разводе лишь тогда, когда им есть кому уходить. Иначе для чего им ввязываться в этакий конфуз?» «Вы просто циник», вздохнул Кристиан. Однако, покинув хитрого Метра Шварца, он немедленно заглянул в цветочный магазин и отправил Берте пышный букет с приглашением на обед. Мысль о потере складов и грандиса казалась непереносимой. Магазин требовал больших сил и неусыпного внимания, и Берта вряд ли справится со всем этим. «Морец!» — закричал он, вернувшись домой. «Возможно, к нам на обед придут Берта и дети». Прекрасно, отозвался камердинер, который не одобрял того, что Кристиан живет отдельно от семьи. А у вас гости? Госпожа Лоттер вернулась. Обрадовался Кристиан и свернул в сторону курительной комнаты, так приглянувшись ей в прошлый визит. Лоттер была в дорожном платье, а у ее ног стоял скромный саквояж. Выглядела она слегка утомленной, но по обыкновению энергичной. «Рады застать вас живым», — произнесла Лоттер с усмешкой. «Кажется, ваши похороны можно считать несостоявшимися». «Даже обидно», — легко отозвался Кристиан. «Напрасно я отправил вас в эту дыру». «Тут вы дважды неправы». Лоттер приняла отмориться кружку кофе и широко улыбнулась ему. Это было непривычное зрелище. Строгие линии ее лица как будто смялись, а в глазах появилось притягательное сияние. «Во-первых, я считаю поездку удачной. Во-вторых, если цель нашего таинственного недоброжелателя была в том, чтобы обвинить меня в вашем убийстве, то мой отъезд спас вам жизнь». «Как-то слишком затейливо», — пожаловался Кристиан. «Во времена моей молодости все было проще. Ножом в бок, безо всяких реверансов и странных писем. Но расскажите мне о поездке». Лоттер снова улыбнулась, но уже куда сдержаннее. «В каких отношениях вы с госпожой Саттон?» «С Греттой Саттон? Светской львицей?» «Боюсь, она витает в кругах, которые мне недоступны». «Я всего лишь лавочник, а она — потомственная аристократка». «Ну, это следует немедленно исправить», — быстро воскликнула Лоттер, и Кристиан невольно залюбовался ее оживлением. «Если вы решите производить пурпурный краситель, первое, что нам необходимо — Это ввести этот цвет в моду. «А я решу производить этот краситель?» заинтересовался Кристиан. «Я бы на вашем месте всенепременно выкупила этот патент. Перевести из В лабораторию несложно. Запуск производства не потребует больших вложений. Но нам следует первым делом организовать спрос». Грета Саттон», — кивнул Кристиан. «Принято». Иман Маранс». Оденем его актрис в пурпурные цвета. Устроим пышную премьеру чего-нибудь грандиозного. Прекрасно. В таком случае пусть Лонги займется документами. Видите ли, в чем дело, госпожа Лоттер, замялся Кристиан. Я бы не хотела оформлять патент на свое имя. Не могли бы вы взять это на себя? Нет, без промедления ответила Лоттер. Ни к чему хорошему такое не приведет. Вы будете опасаться обмана с моей стороны. С вашей недоверчивостью такой расклад совершенно немыслим. Одно дело снять здание под фабрику для Акермана и Хауслера на мое имя. И совсем другое — отдать мне все производство. Это тупиковый путь, господин Эрре. «Берта может потребовать развода», — буркнул Кристиан. «Я готов отдать ей деньги, но не будущие фабрики». «Так...» Лоттер хищно прищурилась. Кристиан так и видел, как щелкают костяшки щитов в ее голове. В таком случае мы организуем акционерное общество, где контрольный пакет будет принадлежать вашей дочери Хельге. До достижения ею 25-летнего возраста вы станете ее представителем. А я стану вашим представителем. Блестяще. Кристиан восхищенно отвесил легкий поклон. С вами невероятно приятно иметь дело. Однако никакого лонги. Держите всех сотрудников моей компании вдали от этого дела. Деньги я вам выделю сам. Из своих личных капиталов. На них вы купите акции и на свое имя 20% 40 Хельге. Остальное поделите между Акерманом и Хауслером, потому что ни один из нас ничего не смыслит в инженерном деле. «Производство красителя включите в это же общество». «С чего бы это вам дарить мне акции?» — изумилась Лоттер. «Это неприлично щедрое предложение. В качестве залога нашего сотрудничества. Считайте это авансом». «Неужели вы боитесь двусмысленности ситуации?» «Глупости», — она коротко мотнула головой. «Просто ничего и никогда не доставалось мне даром». Это, знаете ли, пугает. «Это не даром», — утешил ее крестьян. «Это за то, что мое участие в этом обществе останется тайной. В данный момент я заинтересован в вас ровно на 20%.» Лоттер помолчала, обдумывая услышанное. Потом коротко кивнула и предложила. «Господин Р, может мне уйти из компании и вплотную заняться делами общества?» У Лонги появилось очень много вопросов, чем я занята все время. Ну вот еще. Так обрадовать братьев Гё? Я как представлю их бешенство из-за вашей работы в моей компании, так у меня сразу настроение повышается. А Лонги я возьму на себя. Вы не обязаны ни перед кем, кроме меня, отчитываться. Хорошо. А у вас-то как дела с расследованием? Никак, Раздраженно ответил Кристиан. Я уволю этого Гарреля к дьяволу. С кем в тайне встречается Катарина неизвестно. Кто платит Брауну неизвестно. Кто подкинул записку в мою приемную снова неизвестно. Давайте приставим к Брауну и Катарине уличных мальчишек, предложила Лоттер. Ганс легко это провернет. Вот, провозгласил Кристиан. Уволю Гарреля и назначу на его место вашего Ганса. Пусть будут мальчишки. Мне надоели эти тайны. Дверь распахнулась, и вошла Берта. Застыла на пороге, высоко вскинув брови и разглядывая Лоттер. «Добрый день», — произнесла она наконец. «Госпожа Лоттер, и вы здесь? Как погода в «В»?» «Прекрасно, спасибо». Лоттер поднялась и подхватила саквояж. «Я вас оставлю». «Откуда ты знаешь, что Эльза была в «В»?» — спросил Кристиан. Берта дернула плечом. «Не помню. Наверное, ты сам мне сказал». «Неправда», — резко ответил Кристиан. «Ну, значит, Стефан. Какая разница?» «Никакой». Кристиан встал и поцеловал жену в щеку. «Я рад, что ты приняла приглашение». «Я думала, у нас будет семейный обед». «Я уже ушла», — пропела Лоттер. «Всего доброго» и она выскользнула из комнаты. «Что эта девица делает у тебя в субботу?» Не дождавшись, пока дверь за ней закроется, спросила Берта. «Дела, дела. Дети с тобой?» «Ну, разумеется. Хельги не терпится тебе кое-что сказать». «И что же?» — предчувствуя неладное, выдохнул Кристиан. «Наша дочь решила остаться в частной гимназии для девочек». С плохо скрываемым торжеством уведомила его Берта. «Как ты заставила ее? Едва сдерживая злость, процедил Кристиан. «Дети. Сегодня они хотят одного, а завтра совсем другого». Мне показалось, что Хельга была вполне тверда в своем решении. «Тебе показалось. Она всего лишь растерянный подросток. Просто не подпускай к ней сомнительного рода девиц» и все будет в порядке. Если ты Алоттер, то она не имеет к Хельге ни малейшего отношения». «Да неужели?» — гневно вскричала Берта. «А ты знал, что она прикрывает воровство твоей дочери?»